4. Дразнилки и щекоталки Платон жил недалеко от Женьки. Дом его, просторный, старый, с верандой и высоким крыльцом, стоял в глубине двора, среди корявых густых яблонь. На крыльцо вышла очень пожилая дама с седой прической. «Здрасте, Вера Викентьевна!» — хором сказали все, кроме Шурки. А Женька Шурки шепнула. «Это его бабушка». «Здравствуйте, племя молодое!» «Бабушка, это Шурка!» Платон тронул его за плечо. «Здравствуйте, Шурка!» Бабушка Платона, похожая на старую учительницу музыки, медленно кивнула. В первый момент Шурка встал прямо, голову наклонил, руки по швам. А во второй понял, как он забавен в этой позе, встрепанный, с босой ногой в пыльных подвернутых штанах и мятой рубахе на выпуск. Но Вера Викентьевна смотрела с высоты ступеней благожелательно и серьезно. Может быть, сквозь потрепанную внешность разглядела прежнюю Шурку, мальчика в черном бархате концертного костюма с белым воротничком, изящного ксилофониста из детского оркестра Аистята, того Шурку, о котором он сам почти позабыл. Под навесом двухэтажного сарая лежало несколько громадных и, видимо, древних плах. К одной были привинчены слесарные тиски, к другой — чугунная нога для сапожных работ. Дедушка любил на досуге сапоги поточать, как Лев Толстой», — объяснил Платон. «Ну, давай твой башмак». Кроссовку насадили на лапу, накачали под подошву пахнущего бензином клея из тюбика. Подождали, прижали. Придавили старинным литым утюгом. «С полчасика пускай посохнет», — решил Платон. «Значит, я могу быть тут еще не меньше получаса», — тихо возрадовался Шурка. Глянул на Женьку, смутился, решив, что она прочитала его мысли. Двор был солнечный, с травой и бабочками, со шмелями, что гудели у заборов над Иван-чаем. Недалеко от сараев копан был турник сейчас на нем вниз головой неумело болтался кустик в этом положении он изрек ох как хлебушка хочется и пить кваст мы так и не купили бабушка сделает бутерброды и чай сказал платон а пока она сделает со стоном покакетничала тина ник пошли и они разом перемахнули через забор их двор был соседний «Они брат и сестра?» — спросил Шурка у Женьки. довольны, что есть о чем заговорить». «Нет, просто соседи». «А похожи». Еще бы. Общий образ жизни всегда делает людей похожими», — сообщил висящий, как летучая мышь, кустик. «Они с ясельного возраста в одной группе, потом в одном классе. Сколько лет сидели на горшках рядом». «Ох, куст!» — с ласковой угрозой произнес Платон. «А что я?» Да, куст. Многозначительно сказал Женька. Счетчик работает. А что я? Тина и Ник появились вновь с клеенчатым пакетом и пластиковой бутылкой. Из мешка достали надломленный батон. Кустик радостно упал в траву. Мне горбушку. Возьми, возьми горбушку, только не конюч. вздохнула Тина. А вот остатки кетчупа. Кто хочет? Хотели все. Расселись на ступенях, разломали батон, вытряхнули на хлеб из флакона капли вкуснющего соуса. Заживали, заурчали от аппетита. Пошла по рукам бутылка с водой. «А стакан где?» — сказал Кустик. «Из горлышка не можешь, что ли?» — возмутилась Женька. «Тут заразных нету». «А вот как раз и есть! Кто-то у нас на болезни жалуется». «Балда!» Взвентила Тина. — Это же простуда, не инфекция. — А вчера говорила, что горло болит. Вдруг ангина или дифтерит? — Сам ты дифтерит. У меня прививка. — Ну тогда скарлатина. Тоже зараза. — Сам зараза. — Пожалуйста, я буду пить последнее. И правда взяла бутылку после всех. — Ничего себе! — язвительно заметил Костик. — Тут еще почти половина. — А после подозрительной инфекции кто пить будет? — Я буду, — сказал Шурка, — чтобы не пропала водичка. — Не пропадет, Мы ее вот так. Тина остатки воды ловко выплеснул на косматую пегую голову. Кустик взвизгнул, кувыркнулся с крыльца. — Ладно, Тиньша, за это я сочиню про тебя поэму. — Только посмей. Кустик опять повис на турнике, покачался вниз головой. Громко сообщил. «Готово. Слушайте. Тина-тина-скарлатина утопилась у плотины. Подождите, сейчас допридумываю. А, вот, там дежурит водяной, будешь ты его женой!» Наступила тишина. Жаркая летняя тишина с жужжанием шмеля.